Глава 48. Богдан влюблен. Тут не может быть сомнений. Он уверен. Или нет? Нет. Он чувствует, что влюблен. Однако стоит ли доверять чувствам? Они поехали на встречу с Джеком Мейсоном. На этот раз с Виктором в нагрузку. Богдан ведет Дайха Цурона». Богдан хотел бы, чтобы кто-нибудь просто сказал ему, как с этим справиться. Он влюблялся в школе, он это помнит, но с тех пор все складывалось как-то непросто. Скоро у него очередная игра в шахматы со Стефаном, вот у Стефана и спросит. Определенно ему очень, очень и очень нравится Донна. Но сколько сказанных подряд «очень» превращают нравится в «люблю». «Четыре? Пять?» Богдан хотел бы знать точный ответ. «В револьвере шесть патронов. На строительный лоток можно поместить 12 кирпичей. В яйце 13 граммов белка. Но любовь! Хоть по гугле ответов нет». Богдан уже пытался. Рон сидит на пассажирском месте. Он разворачивается, чтобы поговорить с Виктором. «Ты давно ее знаешь?» спрашивает Рон. «Элизабет». Виктор Ильич потягивается, щелкнув суставами. Они только что вытащили его из багажника машины и расстегнули молнию на сумке. Они проделали это на изрытой колеями дороге, в лесу, примерно в миле от Куперсчейза, как только Богдан убедился, что за ними никто не следит. Элизабет выдала на этот счет строжайшие указания. «Очень давно», — отвечает Виктор. Практически со времен другой жизни. «Тогда расскажи нам какой-нибудь секрет», — просит Рон. «Нечто такое, о чем она не хотела бы, чтобы мы узнали». Виктор на мгновение задумывается. «Ладно», — соглашается он. «Элизабет — лучшая любовница из всех, что были у меня». «Господи», — говорит Рон. «Я имел в виду что-нибудь о расстреле русских шпионов или типа того?» «Ох, и нежная она была», — продолжает Виктор. «Но порой становилась похожей на тигрицу». Рон включает радиоспорт. Виктор все глубже погружается в воспоминания. «Она вытворяла со мной такое, чего не одна женщина». Рон кивает в сторону радио. «Ливерпуль покупает Санчеса?» «Напрасная трата денег!» Богдана так и подмывает присоединиться к разговору. К разговору о любви, разумеется. Может, рискнуть задать вопрос? Как-нибудь так, чтобы никто не догадался. Но не прозвучит ли это глупо? Здоровенный польский мачо и вдруг спрашивает о любви. Наконец он решается вступить в разговор. Правда, не понимает, в какой именно... Пока вопрос не вылетает у него изо рта, сколько они платят за Санчеса, Рон? О, Богдан, тридцать миллионов, отвечает Рон. По частям, но тем не менее. Богдан кивает. В конце концов, его дело вести машину и носить Виктора до места и обратно. Пока Рон рассказывает анекдот о попугае, который когда-то жил в борделе. Богдан продолжает размышлять об этом всем. В этот раз Виктор взял с собой кое-какие вещи, прежде чем его запихнули в сумку. Теперь у него имеются подушка, последний номер экономиста и маленький фонарик. Виктор объяснил основы отмывания денег, рассказал о сложной сети анонимных подставных компаний и офшорных счетах, которые превращают грязные деньги в чистые по цепочке, которую почти невозможно отследить. Почти невозможно. Богдан пропустил кульминацию анекдота о попугае, а Рон уже перешел к анекдоту о монахине в поезде. Истинный секрет состоит в том, чтобы копнуть назад во времени, проследить потоки денег туда и обратно и найти первородный грех. Первые транзакции, как правило, наиболее уязвимы. Виктор сказал, что это примерно как поднимать ковер. Нужно всего лишь подцепить ногтем крошечный фрагмент в углу, и тогда весь ковер можно поднять за раз. Именно так произошло и с Трайдентом. Ранняя транзакция стала ошибкой. Но это ни к чему не привело, так что, возможно, придется разматывать еще дальше. Они добираются до места назначения около двух часов дня. Это поместье елизаветинской эпохи, расположенное высоко на вершине кенского утеса, за которым простирается ломанш. Они останавливаются в роще, не доехав примерно милю, и запихивают Виктора обратно в сумку. Как они объяснят Джеку Мейсону наличие украинца в сумке это уже не забота Богдана. Он просто донесет сумку. Богдан ведет Дайхатсу по длинной подъездной аллее и паркуется как можно ближе к каменным ступеням входа. Сумка чихает, и Богдан говорит «Будьте здоровы». Если Джек Мейсон и удивляется, увидев, как здоровенный поляк расстегивает молнию на сумке, чтобы выпустить оттуда тщедушного украинца, то хорошо это скрывает. «Вернусь за вами вечером», — говорит Богдан Рону и Виктору. «Спасибо, старина», — отвечает Рон. Но я не поеду сегодня в Куперс Чейз. Остановлюсь у Полин. Правда, она живет в Файрхевене, если ты не против. «Вообще не проблема», — говорит Богдан. «Хороший ты парень», — замечает Рон. «Ее квартира в Можжевеловом дворе. Это жилой комплекс недалеко от Роттерфилд-Роуд».